Глава 19. Неделю спустя. Аня. 17.30. Детский сад. «Тимоша сегодня отлично поел и поспал», — с улыбкой сообщила Аня воспитательница и развернулась к родителям, находившимся в раздевалке. «Все детки у нас молочинки, умные, послушные. Не перестаю восхищаться нашей группой», — радостно сказала она и пожелав всем хорошего вечера, ушла в группу. «Тимош, сядь на скамеечку и дай мне ножку». Присев на корточки Аня надела на его ноги кеды. «Анна, вы тоже заметили, что наша Инга Евгеньевна аж светится от счастья?» Наклонившись к ней, тихо спросила одна из мамочек. «Я её не узнаю в последние пару дней. Неужели обзавелась кавалером?» «К Инге Евгеньевне дяденька приходил, когда мы были на прогулке». Неожиданно выдал Тимоша. «Он меня жвачкой угостил». «Какой ещё жвачкой?» Нахмурилась Аня. «Кто тебе разрешал брать жвачки у незнакомых?» «Я тебе вообще не разрешаю жевать жвачки. Ты же знаешь, что ими можно подавиться». «Ну, он же не незнакомый дяденька, а друг Инги Евгеньевны». Весело болтая ногами, посмеялся Тимоша. «Он думал, что это конфета, а когда я сказал, что это не конфета, а жвачка, то сразу попросил выплюнуть». «Вот это да!» – засмеялась рядом стоявшая мамочка. «Какой добрый жених у нашей Инги Евгеньевны. Конфеты детям раздаёт. Кстати, как себя чувствует Арсений?» «Идёт на поправку. Тьфу-тьфу». Сплюнула Аня и постучала кулаком по дверце детского шкафчика. Три дня тошнило и температура шарахала под сорок. «А тимофея смотрю, не зацепила?» «Тьфу-тьфу!» – опять сплюнула Аня. Тимоша выстоял перед вирусом. «Я слышала, вы в отпуск собирались?» – поинтересовалась девушка. «Поездка сорвалась из-за болезни Арсения?» «Угу», – буркнула Аня и про себя добавила. «Если бы только из-за болезни». Аня вспомнила, как неделю назад после ухода врачей скорой помощи она уложила Арса спать, после чего у них с Мироном разразился скандал. До сих пор не знала, где правда, а где ложь. «Ань, я клянусь, что видел эту Ларису впервые в жизни», – доказывал Мирон. «Я не знаю, с чего ты взяла, что она как-то связана с этим Дамиром, но это не так. Расскажи мне, что вас не связывает. Что за конверт ты передал ей?» «О чём вы говорили и почему я не должна была знать о вашей встрече, раз ты соврал мне, что встречаешься с партнёром? Если я расскажу, то сорвётся весь мой сюрприз». «Сюрприз?» – шокированно выдохнула Аня. «Лучше сразу скажи, что вы с ней задумали. Она всего лишь дизайнер, чёрт побери!» – прикрикнул Мирон. «Дизайнер, с которым я встречался, чтобы обсудить мебель в твоё будущее агентство». «Какое ещё агентство?» – нахмурилась Аня. «Ты недавно сказала, что тебя перестал устраивать арендованный кабинеты и я решил купить здание под агентство», – раздражённо бросил муж. «А теперь ты объясни мне, почему эта Лара подействовала на тебя, как красная тряпка на быка». «Ладно». Аня набрала полную грудь воздуха и, чтобы успокоиться, медленно выдохнула. «Раз ты делаешь вид, что не знаешь, кто она такая, я тебе объясню. Лара – это бывшая девушка Дамира. Это она разыграла спектакль с его второй семьёй. Это она запугивала меня». «Это благодаря ей я сбежала из Москвы к тебе». «К тебе, Мирон», — подчеркнула Аня. «А сегодня я увидела вас вместе. Теперь понимаешь, какой вопрос меня волнует больше всего? Думаешь, что я с её помощью добился тебя?» — спросил Мирон, глядя на неё с глубоким разочарованием. Он достал из кармана телефон и заводил пальцем по экрану. «На, смотри», — сунул в лицо мобильник. «Видишь это здание? Я купил его, чтобы открыть тебе там агентство». Он принялся листать фотографии пустого и светлого помещения, в котором был сделан ремонт, а на стене висел большой телевизор. «Осталось только заказать мебель и вручить тебе ключи». Поставив телефон на блокировку, Горько усмехнулся. «Но я не так хотел тебе всё это преподнести». Аня несколько секунд стояла в полной растерянности. Она отлично помнила, что в прошлом Лара была владелицей салона красоты, а теперь выходит, она дизайнер? «Даже если это так, то неужели мир настолько тесен, что Мирон обратился именно к ней? Ведь этих дизайнеров хоть пруд пруди? Или он всё-таки пытается выкрутиться?» Подозрительно смотрела на мужа. «Может, он действительно купил здание и хотел там открыть агентство, но раз я застала его с Ларой, то он быстренько записал её в дизайнеры? Можешь показать вашу с ней переписку?» Находясь в замешательстве, попросила Аня. «Ну, вы же наверняка общались в мессенджерах». «Если она дизайнер, то должна была высылать тебе какие-то картинки или проекты на согласование». «Ань, я же говорю, что сегодня впервые с ней встретился. Она привезла образцы мебельных тканей для дивана, затем показала мне варианты самих диванов на своём планшете. Я выбрал один из них и отдал ей предоплату. У меня нет с ней переписки, но...» Он снова включил мобильник и развернул его. «Видишь, как она записана? Лариса дизайнер», было написано на экране. «Тогда я ничего не понимаю». Запустив пальцы в волосы, прерывисто выдохнула Аня. «Это всё очень-очень странно. Я пока не знаю, где правда, а где ложь, но если ты меня не обманываешь, то я прошу у тебя прощения за пощёчину, за скандалы». И в этот момент на экране выплыло сообщение от абонента Лариса Дизайнер. Мирон, прости, что сбежала из кафе, просто никак не ожидала увидеть там А. «Дай сюда» колотящимся сердцем сказала Аня и, выхватив из его руки телефон, зашла в мессенджер и дочитала сообщение до конца. Мирон, прости, что сбежала из кафе, просто никак не ожидала увидеть там Аню. Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь, чтобы не сорвать наш план. «Ведь я уже успела тебе поверить». Подняв на него мокрый взгляд, тихо изрекла Аня. «Дизайнер, значит». Вымученно улыбнулась она и, пристально глядя ему в глаза, вернула мобильник. «Да это какой-то развод!» Перечитав сообщение, усмехнулся Мирон. «Мы с ней даже на «ты» не переходили. Я вообще не понимаю, зачем она это прислала». Он с задумчивым видом провёл рукой по заросшей щеке и, сдвинув брови, прижал телефон к уху. Аня наблюдала, как Мирон, выхаживая по комнате, упорно пытался дозвониться до Лары. А в этот момент вокруг неё рушился мир. Пазл сложился. Мирон все эти годы вёл двойную игру и даже сейчас отчаянно пытался довести её до конца. «Как же быстро ты умеешь находить выход из любой ситуации!» Глядя на него, поражалась Аня. «Я застала тебя в кафе с Ларой, можно сказать, поймала за руку. Но ты и на этот раз умудрился запудрить мне мозги, придумав историю с дизайнером. И даже в телефоне успел перезаписать её имя. Ань, послушай». Убрав телефон от уха, начал Мирон, но Аня не дала ему продолжить. «Прости, что сорвала ваш план». Вымолвила дрожащим голосом и вытерла рукавом слёзы. «Ты ещё что-то хочешь мне сказать после этого сообщения?» всхлипнула она и поджала губы. «Хотя бы ради тех лет, что мы прожили вместе, не делай из меня идиотку». Кто-то упорно пытается влезть в нашу семью, и мы оба догадываемся, кто именно. Мирон взял её за ослабленные руки и, наклонившись к лицу, с тревогой посмотрел в глаза. «Сейчас я только об одном прошу. Верь мне и не делай поспешных выводов. Ты знаешь, что я пойду на всё ради тебя и детей, поэтому прошу дать мне время, чтобы всё выяснить» и доказать, что я тебя не обманывал». Разговор с Мироном оборвался громким плачем Арсения, которому снова стало плохо. Пока Аня в детской комнате мерила ему температуру, слышала, как Мирон в коридоре разговаривал по телефону. «Я не смогу вылететь завтра утром. Да, я понимаю, как это важно и знаю, что на кону сделка века, но нужно попробовать перенести все запланированные встречи на другой день. В смысле, японцы уже в Кейптауне? Они же должны прилететь только через три дня. Чёрт». Послышался его недовольный вздох. «Хорошо, оставьте всё как есть. Завтра вылетаю». Аня больше часа укладывала Арсения спать и не заметила, как сама уснула. Утром она сквозь сон слышала, как Мирон почти бесшумно передвигался по дому, затем вошёл в детскую, потрогал лоб Арса и поцеловал Аню в макушку. «Я позвоню, как приземлимся», — шепнул он. Всю эту неделю в душе Ани был полный раздрай. Она всячески уговаривала себя не бежать от Мирона, сломя голову, а для начала разобраться во всём до конца. С одной стороны, всё сходилось. Ларисе и Мирону пять лет назад было выгодно разлучить Аню с Дамиром. Поэтому они вполне могли быть заодно. В таком случае Мирон получил Аню, а Лариса могла бы получить Дамира. Но у неё не вышло выдать своего ребёнка за его сына, и весь её план с треском провалился. А сейчас Лара по старой дружбе снова каким-то образом помогла Мирону избавиться от Дамира. Ведь он и правда очень быстро исчез. Угрожал, обещал обязательно выяснить, от кого родила Аня, но вдруг взял и улетел в Дубай. Это ли не странно? Но, с другой стороны, Мирон всю эту неделю убеждал, что он действительно всего один раз виделся с Ларой и понятия не имел, что она бывшая девушка Дамира. Он звонил каждую свободную минуту, говорил, как сильно переживает за Аню и за мальчиков, постоянно спрашивал, всё ли в порядке, был встревоженным и без конца уговаривал Аню прилететь с сыновьями к нему. В каждом телефонном разговоре он не уставал твердить, что скоро обязательно во всём разберётся, и просил Ланю только об одном – доверять ему. Один раз она уже убежала, не разобравшись. Поэтому сейчас была настроена докопаться до правды и вывести всех на чистую воду. Очень хотелось верить мужу. Очень. Аня пока что даже представить не могла, что с ней будет, если окажется, что все эти годы он её обманывал. Выйдя из садика, взяла Тимофея за руку и, расспрашивая о том, как прошёл его день, повела к машине. Ещё сегодня Максим ударил Марка в живот, а Инга Евгеньевна его заругала и поставила в угол. Но всю улицу вещал Тимоша. А потом сын резко замолчал и всмотрелся вдаль. «Мам!» – воскликнул он и указал пальцем вперёд. «Вон тот дядя, который дал мне жвачку!» Аня перевела взгляд на чёрную иномарку, которой, чуть ли не порхая, шла Инга Евгеньевна. «Не может быть!» Быстро задышала Аня, увидев за рулём иномарки Дамира. Не замечая Аню, Дамир дождался, когда воспитательница сядет в его машину и тронулся с места. В горле пересохло, сердце загрохотало, как поезд. «Тим!» Присев на корточке, Аня смотрела на него испуганными глазами. «Этот дяденька дал тебе жвачку, а потом попросил выплюнуть?» «Ну да», – пожал плечами сын. «Мам, честно-честно, больше не буду брать жвачки у незнакомых». «Куда ты её выплюнул?» – перебила Аня. «Жвачку, Тима! Куда ты дел жвачку?» «Ему отдал», – пожал плечами Тимоша, после чего Аня чуть ли не осела на землю. «Я знаю, куда он ее отнесет».